Глава 12. Середина осени в столице Насирианской империи была невероятно чудесной порой. Все дело, конечно же, в большом количестве деревьев, щедро насаженных как на широких проспектах современных районов, так и на небольших кривых улочках старого города. Большое количество парков – Аллей и уютных городских кварталов также вносила свою существенную лепту в процесс осеннего преображения города. Красивые золотисто-красные листья украшали кроны деревьев, после чего неспешно опадали на землю, устилая ее плотным цветастым ковром. Утром многочисленные дорожки столицы были аккуратно подметены от падающей листвы, однако ночью природа опять укрывала их своей мягкой периной. Галина Романовна неторопливым шагом прогуливалась по одному из старейших парков города, расположенному в глуши империи. Женщина глубоко вдыхала свежий ночной воздух, иногда подкидывала острыми мысами дорогих сапожек золотисто-красные листья, лежащие на дорожных плитках, и любовалась невероятной атмосферой ночного осеннего парка, создаваемой высокими фонарями и сквозящими тенями. Свою лепту в охряный хаос осеннего парка вносила и погода. Она совсем не радовала. Лил мелкий неприятный дождь, холодный ветер носил над землей листву и иногда пытался пробраться под аккуратное коричневое пальто молодой княгини, которая уже начинала злиться. Женщина посмотрела на часы. Это, конечно, приятно, вновь вспомнить молодые годы прогулки по ночному парку но уже половина двенадцатого, где их демоны носят? Сколько мне еще ждать?» Настроение Галины с каждой минутой ухудшалось. В очередной раз, посмотрев на часы, она решила «Все, жду еще десять минут и ухожу». Так с клиентами не поступают, тем более если это человек моего ранга. Сделав несколько кругов вокруг живописного фонтана со скульптурами пяти танцующих дев, держащихся за руки, Галина окончательно разозлилась и уже направилась к выходу из парка, когда вдруг услышала хруст сломанной ветки. Мгновенно сформировав вокруг себя мощный магический щит, женщина зажгла в руке небольшой огненный шар и обернулась. В пределах прямой видимости никого не было. «Показалось?» – подумала Галина, нахмурившись. «Вроде нет». «Доброй ночи, госпожа Темникова!» – откуда-то сверху донесся тихий безэмоциональный голос. Отскочив назад, Галина подняла взгляд вверх и обнаружила стоящую на толстой ветке молодую привлекательную девушку. Она была одета в очень короткую клечатую юбку, кремовую блузку с глубоким вырезом, который совершенно не скрывал пышную высокую грудь, короткую глянцевую куртку черного цвета и красный легкий платок, закрывавший нижнюю часть ее лица и немного приглушавший голос. Оценив стройную фигуру незнакомки и состояние ее нежной, без единой морщинки верхней части лица, Галина сделала вывод, что перед ней стоит всего лишь девочка-подросток. Спрашивать о том, как девчонке, обутой в сапожке на высоком каблуке, удается уверенно стоять на расположенной высоко вверху ветки она не стала, лишь оскорбилась, что навстречу с ней отправили какую-то малолетку. Подобное отношение к своей персоне ее всегда задевало, поэтому женщина не скрывала своего отношения к ночной гостье. «Ты кто?» – не ответив на приветствие, произнесла Галина и презрительно добавила. «Девочка!» «Я та, кого вы искали?» Тем же безэмоциональным голосом ответила незнакомка и буквально растворилась в воздухе, чтобы в следующее мгновение оказаться за спиной княгини. «Именно та!» Галина резко развернулась к ней и даже не подумала о том, чтобы погасить заклинание. «Она очень быстра, я даже не заметила ее рывка», – растерянно подумала Темникова, но вслух сказала другое. «Это оскорбительно. Почему я должна прохаживаться под этим дождем лишних полчаса? Мы же договаривались о конкретном времени. И почему Лига прислала тебя, а не кого-нибудь посерьезней?» «Я проверяла, нет ли за вами хвоста», – спокойно произнесла неизвестная после чего активировала амулеты, защищающие от прослушки. «И что, для этого понадобилось целых полчаса?» – недовольно произнесла Галина. «Да», – кивнула неизвестная, не обращая внимания на настроение клиентки. «Лига добросовестно относится к своим обязанностям, поэтому я была обязана проверить, нет ли за вами хвоста». Темникова некоторое время помолчала, затем, погасив огненный шар, произнесла. «А почему они прислали именно тебя?» «У вас не нашлось никого более компетентного? И что это вообще за вид? Ты выглядишь как шлюха!» Темникова была зла. Давно никто так пренебрежительно к ней не относился. Даже в то время, когда она носила фамилию Белова, ситуация была лучше. «Что эта лига убийц вообще себе позволяет?» – подумала Темникова. «Не хотят знаться с богатым клиентом? Значит, найду кого-нибудь другого!» «Я и есть самый компетентный специалист, а мой внешний вид не имеет ничего общего с умением убивать», произнесла девочка, все так же не проявляя эмоций, после чего представилась. «Красная фурия к вашим услугам». «Красная фурия?» – не поверила женщина, рассматривая убийцу, но все же на мгновение пожалела, что развеяла заклинание огненного шара. «То есть эта девочка хочет сказать...» что она тот самый маньяк-садист, оставляющий за собой горы трупов? Монстр, который берется за любой заказ, не щадит ни детей, ни стариков? Вот эта вот девчонка?» Вероятно, сомнения, терзающие Галину, отразились на лице, поэтому убийца достала телефон из кармана и протянула его ей. «Это мой сегодняшний клиент», глухо произнесла девушка, показывая Галине фотографию комнаты, заваленной трупами. Я убила его несколько часов назад. Об этом пока никто не знает, но уже через пару часов новость будет во всех средствах массовой информации. Думаю, это докажет мою правоту». Посмотрев несколько фотографий, Галина остановилась на той, которая запечатлела небольшую нарисованную кровью жертвы фигурку женщины в красном платье – отличительный знак красной фурии. «Но ведь красная фурия впервые появилась в империи около десяти лет назад», – подумала Галина. «Сколько же ей тогда было? Восемь? Десять?» «После просмотра новостей, надеюсь, вы поверите моим словам и придете сюда завтра в это же время», сказала девушка и каким-то плавным движением забрала телефон у цепко державшей его Галины. «Если завтра вы не придете, мы посчитаем это отказом от наших услуг». Галина прищурилась и кивнула, а в следующее мгновение вульгарно одетая девица словно испарилась. Княгиня поежилась и, ощущая на себе спокойный безэмоциональный взгляд, медленно пошла к выходу из парка. «Вот уж!» – зло думала она. «Вы не увидите моего страха!» Вернувшись домой, женщина первым делом наполнила ванну и погрузила свое красивое тело в белую воздушную пену. «Что ж!» – расслабленно думала она, отмокая в горячей воде. «Если это действительно красная фурия...» то у нее есть большая вероятность устранить Георгия. Для остальных он будет очень твердым орешком. Тратить много времени на изучение криминальных хроник не пришлось. Утром заметки о новом, жестоком убийстве одного из главарей преступного мира, совершенном красной фурией, появились во всех информационных порталах. А чуть позже Галина посмотрела репортаж с места событий и лично убедилась, что фото с телефона девчонки были как раз с того самого места. «А сегодня теплее, чем вчера, да и дождя нет», – подумала княгиня, Украткая, оглядываясь по сторонам и мониторя своей магией окрестности парка. «Пилки». «Не о том думаешь», – Галина Романовна. «Главное быть внимательней и не допустить вчерашней расслабленности. Ведь прошлой ночью наемная убийца была на расстоянии пары шагов от меня, а я ничего не почувствовала». С удвоенным рвением, обшаривая окрестности на предмет присутствия посторонних, женщина продолжала прогуливаться вокруг уже знакомого фонтана с фигурами дев. Ей было недолюбование красотами, поэтому она не сразу заметила, что фигур в центре композиции больше, чем положено. Незаметно активировав дополнительный амулет защиты, Галина подошла ближе к фонтану и, всматриваясь в его центральную часть, произнесла «И долго ты будешь там стоять?» Исчезла поняла княгиня, когда закончила говорить. Заклинания явно показывали, что красной фурии в фонтане уже нет. Она обернулась и встретилась взглядом с зелеными глазами девочки-убийцы. «Доброй ночи, Галина Романовна», – произнесла девочка безжизненным голосом. «Вы смотрели сегодняшние новости? Они вас удовлетворили?» «Более чем», – холодно ответила женщина и неожиданно для себя самой добавила. «Нравится подкрадываться со спины?» Пока девочка думала над ответом, Галина смогла оценить ее внешний вид. К ее удивлению, вчерашняя гостья так и не сменила свою вызывающую одежду. Так это была не маскировка, поразилась княгиня. Она действительно так выглядит. Профессиональная привычка, ответила Фурия, прерывая мысли Галины и добавила: "Вы молодец, более наблюдательная, чем мои предыдущие наниматели". Пропустив сомнительный комплимент. Княгиня достала из сумочки конверт и протянула убийце. Та молча его открыла и после нескольких минут изучения все тем же безэмоциональным тоном произнесла «500 тысяч талеров». Сколько, неприятно удивилась цене Галина. Она старалась держать себя в руках, но присутствие рядом настоящей маньячки заставляло кровь кипеть в жилах. Это мешало мыслить адекватно, и эмоции выходили из-под контроля. «Я считаю, что это неприемлемо», – через некоторое время, взяв себя в руки, произнесла княгиня. «Цена слишком высока. Пусть я могу заплатить такие деньги, но мне необходимо понимать, почему вы считаете, что это справедливо». «Во-первых, вашей проблемой будет заниматься лучший убийца в стране», – начала перечислять девочка, не меняя интонации. «Во-вторых, клиент, личность непростая, маг, ранга, доцент». Потомственный боярич золотого рода, наследник, очень опасен. В-третьих, у такого человека обязана быть заслуживающая внимания система безопасности, в том числе профессиональная охрана, которую также придется устранять. В-четвертых, социальный статус молодого человека явно говорит о тех громадных силах, которые будут задействованы на поимку его убийц. В-пятых, в настоящее время клиент находится в Маршанске, форпосте Горбовической пустоши. А это значит, что среда его обитания крайне опасна. В любой момент можно наткнуться на атакующих город демонов или один из многочисленных патрулей. В-шестых, я сделала вам скидку из-за того, что срок устранения объекта растянут на 10 месяцев. Из этого следует вопрос. Вы точно уверены, что объект будет находиться в Маршанске в течение указанного срока? Тем никого уверенно кивнула, в этом она решила довериться информации мужа. Отлично. Девочка протянула Галине визитку. После перечисления ста тысяч на этот счет я начинаю работу». Галина взяла протянутую визитку и положила в карман, на миг выпустив вызывающую одетую девчонку из вида. Когда же вновь подняла глаза, убийцы уже нигде не было. «Малолетняя пантареска. фыркнула женщина про себя и направилась к выходу из парка. Все время, пока она шла по застеленным листьями дорожкам, Галине казалось, что ее спину сверлит холодный безжалостный взгляд убийцы. Хотелось ускорить шаг, чтобы поскорее пройти опасный участок, но женщина держала себя в руках. «Я не покажу этой малявки своего страха», – решительно подумала она и впервые пожалела, что захотела решить проблему именно таким образом. «Может, зря я все это задумала?» «Нет», – через некоторое время решила она. «Знакомство с убийцами подобного ранга, конечно, неприятно, но другого выхода нет». На мужа надеяться надо, но лучше бы самой не оплошать, иначе Георгий может захватить власть, и тогда у моих детей не будет ни единого шанса. Я, раскинув ноги и руки в стороны, лежал на твердых матах тренировочной зоны в зале рукопашного боя и тупо пялился в потолок. Сил на то, чтобы пошевелиться и выпить лечебное зелье, просто не было. «Все же ты невероятно быстро прогрессируешь» задумчиво произнес Леонид Викторович, расположившийся недалеко от меня. «Я не понимаю, как Феофану удается достигать подобных результатов? Ты явно усиленно тренировался целое лето и не прекращаешь этот процесс во время учебного триместра». Мужчина сделал небольшую паузу. «Ты хоть иногда отдыхаешь?» «Отдыхаю», признался я и, тяжело вздохнув, начал подниматься. «Наставник следит, чтобы я не переусердствовал». «Но к чему такая спешка?» Не унимался Витязь, ты еще слишком молод, чтобы так стремиться к силе. Тебе надо отдыхать, гулять с друзьями, радоваться детству в конце концов. Но не говорить же ему, что я боюсь того дня, когда Темниковы наконец узнают, что богатый, по их мнению, родственник еще жив, а благодаря тому, что упертый, словно баран, Феофан не собирается переезжать, вероятность события очень велика. Не переживайте, Леонид Викторович, сказал я, меня все устраивает а расслаблюсь я тогда, когда стану достаточно сильным. «Он готовит тебя к следующему рангу?» – внезапно спросил тренер. «Может быть», – немного помолчав, ответил я. «Лучше задайте этот вопрос наставнику. Вдруг ответит». «Хорошо», – недовольно посмотрел на меня тренер и, встав, направился в свой кабинет. «Можешь быть свободен». Недовольство Леонида Викторовича лично мне было совершенно непонятно. Для него я один из лучших воспитанников, который вместо того, чтобы бездельничать, на каникулах усиленно тренировался. Я стал намного быстрее, сильнее и опытнее, и уже на раз-два справлялся с его лучшими учениками. В чем проблема-то? Вот вообще не могу понять. Или он расстраивается как раз из-за этого, потому что я такой сильный и умелый, не собираюсь принимать участие в имперском турнире в этом учебном году и он не получит дополнительных преференций от начальства в столице. Мысль о том, что тренер просто жалеет перетренированного ребенка, который не видит белого света, была откинута, как не заслуживающая никакой критики. Я даже усмехнулся, чувствуя неприятную тянущую боль во всем теле. Ага, жалеет он меня, да, несколько раз. Дерется, блин, в полную силу. В то, что бывалый Витязь может пожалеть своего воспитанника, мне как-то не верилось тем более сразу после изнурительной тренировки. Хм, а может действительно злиться из-за моего нежелания участвовать в турнире? Рассчитывал, что я скоро принесу ему некоторые дивиденды? А нет, Феофан сказал, что пока рано. Постояв полчаса под упругими струями воды, я немного пришел в себя и, переодевшись, направился к стоянке, где меня уже должна была ожидать машина. Свои слова о том, что по городу я теперь передвигаюсь только на автомобиле, наставник реализовывал в полной мере, так что в городе я теперь бывал только при поездках в школу и обратно. «Иван, постой!» – услышал голос Гадемира и остановился. «Ну вот опять!» С начала нового учебного года я перестал проводить время после занятий с ребятами, из-за чего они очень сильно обижались. Они и от моего летнего отсутствия еще не отошли, а тут такое. «Ты что, опять спешишь домой?» – спросил Константин после взаимных приветствий. «Уже несколько дней тебя вообще-то не видели». «А что делать?» – устало пожал я плечами и, обведя четырех мальчишек, внимательным взглядом понизив голос, добавил. «Сами знаете, что я готовлюсь к новому рангу, и наставник из-за этого слетел с катушек». Разработанная мной легенда на случай возникновения у кого-либо вопросов о моем нежелании посещать город не вызвало у мальчишек особых сомнений, ведь они знали, насколько я силен и понимали, что я действительно тренируюсь. Потому после этой фразы они, понимающие, кивнули и смирились с моим временным отсутствием. Хорошо еще, что в начале учебного года я заранее сказал, что не смогу присутствовать на привычных посиделках, пока не достигну ранга боевира, иначе даже не берусь судить, во что бы это вылилось. И как прогресс, заинтересованно спросил Сергей. «Долго тебе еще тренироваться?» Я, сделав загадочный вид, украдкой посмотрел вокруг и, следя, чтобы не было посторонних, тихо сказал. «Уже три раза победил сразу двух воинов». «Круто!» – уважительно произнес Гадимир и добавил. «Это тебе надо было участвовать в турнире воинов. Ты бы им показал!» «Может быть», – пожал я плечами. «Но наставник считает, что пока еще рано» так что даже в этом году я точно не буду участвовать». «Да ты что?» – удивленно воскликнули ребята. «Тебе? Ирана? Да ты всех порвешь!» «Несправедливо!» – протянул Константин. «Ты бы действительно смог хорошо себе показать. Может, что-нибудь можно придумать?» «Нет», – быстро покачал я головой внутренне холодея. «Что могут придумать детки-бояр, Решивший вытащить своего друга из лап тирана наставника я знать не хотел. С них станется и родителей привлечь, а это лишнее внимание, которое нам ни к чему. Думаю, наставник хочет, чтобы я пропустил этот год, а в следующем гарантированно победил. Да? Оживились ребята. А ведь это тебе вполне по силам. А может, все же сбежишь с нами в кафе, предложил Илья. Ведь ничего же не изменится, если ты пару часов проведешь в компании друзей, так? «Точно!» – подхватил Гадимир. «Посидим в кафе и поедим пиццу, как в старые добрые времена!» «Да я уже не единожды с ним разговаривал», – искренне сказал ребятам. «Вот честно, самому надоело вкалывать». «Но он говорит, вот победишь Байвира, тогда и будем о чем-то говорить, а пока рано». «Да вы же сами знаете». «Знаем», – как-то погрустнели парни. «Просто ты несколько месяцев об этом говоришь, надо уже побеждать. Да ты бы сам попробовал». Возмущенно сказал я Гадимиру. «Они же все старше, опытнее и сильнее меня. С ними тяжело сражаться. Так еще и наставник свою лепту вносит. Меняет их постоянно. Только к одному привыкну, а вместо него уже другой». «Ну тогда крепись», – Гадимир положил руку на мое плечо. «Мысленно мы с тобой». «Но предложение побеги побеге остается в силе», – добавил Илья. «Спасибо», – как можно искренне сказал я. «Мне все стало понятно». Мальчишка не простил мне того поражения в поместье Огнеяров и теперь пытался понемногу гадить. Как умел, конечно. Он понимал, что если я соглашусь, то вроде как подставлюсь перед наставником, за что меня по головке не погладят. А если откажусь, особенно после нескольких предложений о побеге, он будет говорить ребятам, что я их нагло кинул. «Иван Егорович», – вопросительно произнес пожилой мужчина в классическом костюме и тонких очках, являющийся моим водителем. «Феофан Елизарович настоятельно просил вас сегодня не задерживаться». «Спасибо». Мысленно поблагодарил я мужчину и расстроенно пожал плечами. Попрощался с ребятами и под сочувственные взгляды понуро побрел к машине. А Феофанта, оказывается, молодец, подстраховался. Думал я, следя за проплывающими в окне городскими пейзажами. Заранее проинструктировал водителя». Неужели предполагал, что я и в самом деле могу наплевать на его слова и пойти развлекаться? Я немного подумал и признал, что он прав, ведь мне действительно до чертиков надоела такая жизнь. Хотелось расслабиться. Приехав домой, я немного перекусил и принялся готовиться к походу в пустошь. Феофан решил, что пока погода на улице относительно теплая, мы будем наведываться в гости к демонам даже в будние дни». «Когда похолодает, тебе уже опасно будет выбираться туда. Так что давай-ка пока поднапряжемся». И мне действительно приходилось напрягаться. После школы мы проходили через облюбованный блокпост и устремлялись на границу пятого уровня, на ходу вырезая всех попадающихся демонов. Ингредиенты не собирали. Нам хватало и тех, что получалось взять из сильных особей, с которыми мы пересекались в глубине пустоши. Обычно сталкивались с измененными пилки – Демоны этого вида передвигались по одному или парой. Также пару раз встречали Людов, а вот сегодня, к большому удивлению, столкнулись с усиленным носортулом. «Охренеть!» – подумал я, когда демон, чащееся на меня, словно носорог, протаранив два совсем нетонких дерева, сломал их, словно веточки. Этот демон, в отличие от своих более слабых товарищей, был, словно бы, обколот стероидами. Огромные бугры мышечной ткани вызывали во мне стойкое желание не попадать под его удар, иначе смерть. Думаю, одного усиленного ударом не хватит. Отскочив в сторону, я отправил в пробежавшего мимо демона мощнейший таран силы, который лишь качнул его в сторону, заставив врезаться в довольно толстый раскидистый дуб. «Отлично!» подумал я, когда взревевший демон поднял над головой засветившиеся бордовым огнем руки и со всей силы ударил по земле перед собой. «Чего?» – удивился я, отскочив в сторону. «Подобного я еще не видел. От демона до того места, где я только что стоял, шла прямая дорога с торчащими из земли острыми земляными копьями». Демон досадливо вскрикнул и повторно атаковал. Я снова отпрыгнул в сторону и тут же попал под технику хитрого Насартула, подловившего меня в воздухе. Волна силы демона оттолкнула меня назад. Жаль все же, что наставник запретил пользоваться моей техникой, напирая на то, что необходимо развивать и остальные навыки. Подумал я и, приземлившись на ноги, выставил перед собой щит воли. Щит, конечно же, надолго Насартула не задержал. Однако этого времени мне хватило чтобы приземлиться ему на спину и силой вогнать нож в шею между позвонками. Тварь дернулась и тут же упала на землю, как подкошенная. Быстрый удар ножом в глаз завершил дело, и демон замер. Хлоп-хлоп-хлоп, раздались громкие аплодисменты, и я поднял голову вверх. «Наконец-то ты научился побеждать с минимумом усилий», произнес довольный Феофан с гордостью, глядя на меня. «Я очень этому рад».